Глава 19. «Неужели минуло четыре месяца, сестра? Я ношу в волосах белый шнурок в знак траура по своей достопочтенной матери. Моя жизнь идет своим чередом, однако я уже не та, что прежде. Боги отняли источник моего существования, отрезали плоть, давшую начало моей плоти, и кости, с которой сделаны мои кости. Рана моя не перестает кровоточить». И все-таки я думаю вот о чем. Если главному желанию матери не было суждено исполниться, возможно, боги проявили милосердие, забрав ее из переменчивого мира, который она не могла понять. Для нее настали трудные времена. Да и как бы она вынесла то, что произошло дальше. Впрочем, обо всем по порядку, сестра». Едва похоронная процессия миновала главные ворота, наложницы затеяли ожесточенные споры за того, кто теперь станет первой женой. Каждая из них стремилась занять место моей матери и получить вожделенное право надевать красное, чего им, как наложницам, не дозволялось. Каждая мечтала, чтобы ее гроб со всеми почестями пронесли через главный вход, ибо, как ты знаешь, сестра... Гроб наложницы выносят только через боковые ворота. Каждая стремилась перещеголять другую в надежде заново привлечь внимание отца. Говоря каждая я забываю о Ламей. Многие месяцы, растянувшиеся на несколько лет, она провела в семейном поместье за городом, и мы, сраженные тяжкой утратой, забыли сообщить ей о маминой смерти». Новость дошла до нее через отцовского управляющего только спустя 10 дней. Все эти годы, с тех самых пор, как прошел слух о новой наложнице, Ламэй жила совсем одна, не считая прислуги и сына. Правда, отцовское намерение так и не осуществилось. Он утратил интерес еще до окончания переговоров и решил, что женщина не стоит тех денег, которые за нее просят. Несмотря на это, Ламэй не смогла забыть, что отец хотел променять ее на другую, и осталась в деревне. Сам же он, испытывая неприязнь к сельской жизни, там не бывал. Получив известие о маминой смерти, Ламэй тотчас приехала и поспешила в храм, где покоятся бренные останки усопшей. Молча припала к гробу и плакала три дня, отказываясь от пищи. Когда я узнала об этом из уст Ван то отправилась туда, заключила ее в объятия и забрала к себе домой. Ламой сильно изменилась. От прежней веселости и беззаботности не осталось следа. Она больше не одевается в яркие шелка, ведет себя сдержанно и мало говорит. Услышав о спорах наложниц между собой, она презрительно поджала бескровные губы. Похоже, только ей не хочется стать первой женой. Она избегает любых упоминаний о моем отце. Говорят, она поклялась отравить себя, если он посмеет еще раз к ней приблизиться. Вот так ее любовь переросла в ненависть. Известие о том, что мой брат женился на иностранке, она встретила молча. Словно мои слова до нее не дошли. Когда я вновь заговорила об этом, Ламэй равнодушно выслушала меня и ответила тихим и острым, как лед, голосом. «К чему столько шума и разговоров о том, что заложено природой? Разве при таком отце стоит ждать верности от сына? Он в плену страсти. Я знаю, как это бывает. Погоди, вот родится ребенок, и все ее очарование слетит, как обложка слетает с книги. Разве он захочет читать такую книгу, даже если в ней говорится о любви?» И утратил утратила интерес к дальнейшему обсуждению. За четыре дня, проведенных в моем доме, она больше не упоминала и об отце. Былая веселость и жажда любви покинули ее. Осталась только злоба на весь мир, холодная и полная змеиного яда. Временами она меня пугала. Уже после отъезда, Ламэй, я поведала о своих страхах мужу. Он долгое время держал мою руку в своих ладонях и, наконец, сказал... Она отвергнутая женщина. У нас не принято считаться с женщинами, а она не из тех, кто воспринимает любовь легкомысленной, поэтому ей особенно тяжело. Какая ужасная вещь — любовь, если она не может свободно перетекать из одного сердца в другое. Когда траур по моей матери закончился, Ламей вернулась в деревню. Что касается наложниц, ничего нельзя было решить окончательно до тех пор, пока жена моего брата не получит законный статус, который позволил бы ей претендовать на роль хозяйки дома. Дело осложнялось еще и тем, что семья Ли, чья дочь до сих пор была помолвлена с моим братом, почти ежедневно присылала через посредника сообщение с требованием немедленно заключить брак». Брат, разумеется, держал это в тайне от иностранки, однако я знала о возникших затруднениях и не удивлялась тому, что на его изможденном лице все чаще мелькает тревога. Хотя он и не присутствовал на встречах с посредником, отец не упускал случая пересказать с нарочитой небрежностью и смехом, о чем они говорили. После смерти матери любовь между братом и чужестранкой вспыхнула с новой силой, из-за чего всякий разговор о другом браке был для него сродни удару ножа в живот. Иностранка, всегда недолюбливавшая мою мать, проявила, однако, большое терпение и нежность, когда брат начал винить себя в излишней суровости к больной матери и ее преждевременной кончине. Она выслушивала покаянные речи мужа и мягко направляла его мысли на будущего ребенка. Другая на ее месте с презрением отмахнулась бы от причитаний, но иностранка мудра. Когда мой брат заводил речь о добродетелях матери, она не спорила и снисходительно молчала о своих с ней отношениях. Более того, она восхищалась несгибаемой волей покойницы, пускай даже направленной против нее, излив таким образом скорбь, брат освободил сердце, и оно вновь наполнилось любовью к жене. Так они жили вдвоем, отрезанные от остального мира. Какое-то время я их почти не видела. Они как будто пребывали в далекой стране, где никто и ничто не могло их потревожить. Когда я приходила в гости, они приветствовали меня с неизменной теплотой и тут же забывали о моем присутствии их взгляды вели безмолвный диалог друг с другом, даже если губы обращались ко мне, едва не оказывались в разных концах комнаты, их непроизвольно тянуло друг к другу, пока один из них не обретал успокоения подле другого. Вероятно, именно в те дни заново обретенного счастья мой брат осознал, как ему следует поступить». Некое спокойствие снизошло на его душу и тело, и в нем утвердилось намерение пожертвовать всем ради жены. Наблюдая за ними, я с удивлением отметила, что на сердце у меня спокойно. До своего брака я сочла бы непристойным подобное проявление чувств между мужчиной и женщиной. Недоступное моему пониманию, оно выглядело безнравственным в моих глазах. «В те времена я недооценивала значение любви, полагая, что она годится только для наложницы рабынь. А теперь посмотри, как сильно я изменилась, и сколь многому меня научил мой господин, до встречи с ним я не знала ничего». Итак, братцы иностранкой жили вдвоем с надеждой, глядя в будущее». В отличие от моего брата, она была совершенно счастлива. После смерти матери с нее будто упали оковы. Для чужой странки больше не имело значения, что она не принадлежит к нашей семье, как будто ребенок, растущий в утробе, избавил ее от прежних страхов. Теперь она думала только о муже, о себе и об их нерожденном малыше. Чувствуя его шевеление, она с улыбкой сказала, «Этот маленький человечек научит меня всему». «Вместе с ним я стану частью вашей страны и вашей расы. Благодаря ему я лучше узнаю его отца, каким он был в детстве до того, как стал мужчиной. Я больше не буду чувствовать себя одинокой и чужой». Затем она обратилась к мужу. «Теперь не важно, примет меня твоя семья или нет. Твоя плоть и кровь во мне, и я рожу тебе сына, который будет одним из вас». Однако моего брата такое положение дел не устраивало. Он любезно выслушал жену, а затем, кипя от гнева на отца, вышел из комнаты и обратился ко мне. Если бы речь шла только о нас, мы прожили бы одни, но ведь речь идет о ребёнке. Имеем ли мы право лишать его наследства? Что я могла ему ответить? Мне неведома мудрость. И вот, когда приблизился срок и появление малыша ждали со дня на день, «Мой брат вновь пошел к отцу, чтобы добиться официального признания своей жены. Я расскажу тебе с его слов, что произошло дальше». Он вошел в отцовский покой, подбадривая себя тем, что в прошлом его жена пользовалась благосклонностью главы семейства. Хотя многое говорилось и делалось отнюдь не из вежливости, брат питал надежду, что в результате могла возникнуть некоторая искренняя симпатия. Он поклонился и сказал «Достопочтенный отец, теперь, когда первая жена, моя почтенная мать, отправилась к желтым источникам, я, ваш недостойный сын, умоляю выслушать меня». Отец сидел за столом и пил вино. При этих словах он чуть заметно кивнул и улыбнулся. Затем с той же улыбкой наполнил из серебряного графина маленькую нефритовую чашку, которую держал в руке, и сделал пару глотков. Водушевлённый его молчанием, брат продолжил. Несчастная моя супруга подобна чужеземному цветку, который мечтает обрести место среди нас. По западному обычаю мы состоим в законном браке, и в глазах своих соотечественников она моя первая жена. Тем важнее, чтобы ее признали таковой по законам нашей страны, поскольку она носит моего первенца». «Бывшая первая жена покинула нас, и мы вечно будем оплакивать эту потерю. Однако теперь жена ее сына должна занять подобающее место в цепи поколений. Чужеземный цветок хочет стать одной из нас и обзавестись общими корнями. Так сливовый побег прививается к родительскому стволу, прежде чем принести плоды. Она желает, чтобы ее дети принадлежали к нашей древней небесной расе». Требуется только признание нашего отца, чьи милости в прошлом стали для нее большим утешением. Отец по-прежнему хранил молчание. Все с той же улыбкой он отпил из нефритовой чашки, а затем, наконец, сказал. «Чужеземный цветок обладает редкой красотой. Ее глаза подобны аметистам, а плоть бела, как миндаль». Она нас очень порадовала, не правда ли? Поздравляю, скоро ты получишь от нее маленькую игрушку. Отец снова налил себе выпить и продолжил со свойственным ему добродушием. Присядь, сын мой, не утомляй себя понапрасну». Он жестом предложил моему брату сесть, после чего извлек из ящика стола еще одну чашку и наполнил ее. Брат, впрочем, от вина отказался и продолжал стоять. «Что, не любишь вино?» Густой голос отца лился легко и плавно. Сделав глоток, он вытер губы тыльной стороной ладони и опять улыбнулся. Наконец, видя, что мой брат полон решимости дождаться ответа, он сказал. «Я подумаю над твоей просьбой, сын мой». А сейчас у меня полно дел. Смерть твоей матери повергла меня в глубокую печаль. Я не в силах ни на чем сосредоточиться. Вечером я уезжаю в Шанхай немного отвлечься, чтобы не заболеть от всех этих горестей. Передай мои поздравления будущей матери. Пусть ваш сын будет подобен цветку лотоса. А теперь прощай, сын мой, хороший, достойный сын. Все с той же улыбкой он встал, удалился в соседнюю комнату и задернул занавеску. Пересказывая мне эту сцену, брат говорил об отце, как о чужом человеке настолько велика была его ненависть. Еще с детства нас учили, что мужчина не должен ставить любовь к женщине превыше любви к родителям. Это грех по отношению к предкам и богам. Но разве слабое человеческое сердце в силах сдержать поток любви? Любовь? «Наполняет его, хочет оно того или нет? Почему древние при всей своей мудрости не знали этого? Я больше ни в чем не виню, брата!» «Как неудивительно, тяжелее всего переживает иностранка. Даже неприязнь моей матери не доставляла ей такого огорчения. Она убита безразличием отца!» Узнав о том, что произошло между ним и ее мужем, она разозлилась. «Значит, его доброта была притворной?» Я думала, что нравлюсь ему, и верила, что нашла в нем друга. «Для чего же тогда? О, какое он чудовище!» Потрясенная столь откровенными словами о старейшине, я посмотрела на брата, ожидая, что он упрекнет жену. Однако тот молча стоял с опущенной головой. Я не видела его лица. Внезапно глаза иностранки, до той минуты говорившие холодно и отчужденно, расширились словно от ужаса. Она подбежала к мужу и расплакалась. «О, любимый, давай уедем из этого ужасного места!» Меня удивило столь внезапное проявление чувств. Брат, однако, заключил жену в объятии и что-то зашептал, а я удалилась, исполненная тревоги за них и сомнений относительно будущего.